Шесть. Медвежий коготь. Передышка. Дитя крови. Сергала, прихрамывая, вышла на валику. Из поврежденных механизмов с шипением летели искры. Броню покрывали рубцы от болтерных зарядов. Из разорванных коленных кабелей жил текло масло. Арматура оказалась неласкова, к титанам разведывательного класса. вынужденным сражаться на передовой. Кида и тот краем глаза смотрели на свои консоли Ауспика, пока Сергала обходила полузакопанный остов Лэндрейдера, пожирателя миров. На перекрёстке было много тепловых сигналов, которые соответствовали громадным силуэтам других титанов в пыльной мгле. Тот засек на краю перекрёстка как минимум двух налётчиков. Легио Аудакс превосходно умел повергать крупную добычу, собравшись в стаю. Но Сергала прибыла в одиночестве, и подкрепления все еще были на подходе. «Нас превосходят огневой мощью», — произнес он. Если только остальная часть Легио не появится до конца этой фразы. Забавно. Кида заметила в пыльном облаке десантно-штурмовой корабль ультрадесанта. «Готова стрелять», — сообщила она Соластину. Лицо того было окровавлено. Обстрел кабины из ручного оружия зацепил его руку. Однако впрыснутые в горло обезбаливывающие химикаты в достаточной степени ослабляли боль, при этом позволяя сохранять ясность мышления. Огонь по готовности отозвался принцип. Он дал себе секундную поблажку, потрогав языком шатающийся зуб. Должно быть это произошло, когда он ударился головой о боковину кресла. Его позабавила мысль, что с этого начнётся деградация, поскольку они находились очень далеко от безопасного пространства и доступного снабжения. Омолаживающая хирургия заменила все его зубы композитными суррогатами, неотличимыми от настоящих. Но если он так и останется на востоке галактики, то придется подумать насчет более простых и дешевых железных протезов, любимых 12-м легионом. Ему никогда не доводилось встречать пожирателя миров, в десны которого не было бы вставлено хоть одного металлического зуба. У большинства послегладиаторских аренд был полный комплект. Он почувствовал гневную дрожь Сергала, когда Кида сбила охваченный огнем корабль, а затем ощутил менее приятную дрожь. Словно ему между позвонков вгоняли мелкие иглы. Обстрел сзади, произнёс он. Поверните нас. Тот развернулся, ощеревшись и наклонившись. Акида описал рукой с вулканом, брызжущую пламенем дугу. В поле зрения выкатился вражеский танк Хищник, изрыгающий в них огонь тяжёлого болтера. Саластин зашипел от эмпатической боли. Его кожа темнела от стигматических кровоподтёков, симпатических ран. Даже когда Кида пронзило танк насквозь, оставив от него пустую, исходящую паром оболочку. "Слышите?" прервал тот шепчущего похвалу Соластина. "Скажи, что это челнок снабжения, заметила Кида, стуча по дисплею утопающему в красных рунах. Наш вулкан пуст." "Нет, не он," ответил тот. Он прижимал руку к наушнику. «Вот что!» Дернув за изогнутый рычаг, он оживил гололитический генератор, установленный между креслами пилотов. Возникшее в воздухе лицо принадлежало женщине. Оно было развернуто в профиль. Белосиние голочерты двигались не в так потрескивающему голосу. «Угольная королева!» – произнесла она. «Очаровательный флаг, капитан!» Салостин склонил голову в направлении изображения. Как идёт война в небесах? Кида занялась носовыми болтерами, одной из небольших модификаций, которую внесли за последние годы их технажрицы. Она долбила трассерами сквозь пыль по пятнам теней гвардейцев Академии, спасающихся от разворачивающейся волны. "Веди нас", прошептала она тоту. Он повинивался. Давай Киди возможность преследовать бегущих солдат и срезать их. Изображение капитана Латары Сарен калыхнулось. Венрик, контакт плохой. Я тебя едва слышу. Провидение сообщает, что ты на валике. Подтверждаю, отозвался принц. Приближается 20 машин. И тем не менее, ни черта не видно, пробормотал Кида. Сарен повернула голову. обращаясь к офицеру на мостике своего боевого корабля. Когда она вернулась, ее голос трещал от спешки. «Слушай меня, Венрик! Мы работаем при помощи наблюдателей на земле, так что я не смогу тебе особо помочь, но ты должен найти пса войны, Лиссандр Ардентер. Уничтожь его! Уничтожь немедленно!» Тоту и Киди не было нужды повторять приказ. Они начали трудиться над консолями. переводя сергалу на ковыляющий бег. "Есть", воскликнула Кида. Салостин ощутил вкус крови из шатающегося зуба. Плохой признак. "Положись на нас, Латара", та улыбнулась. "Я всегда так делаю, старина". С него дождём лил пот. Ангрон упорно продолжал стоять. держа на своих плечах вес целого мира. Он боролся с лапой Китана на протяжении менее чем 30 ударов сердца. Казалось, что прошла целая вечность, две вечности. "Ларгар", произнёс он сквозь стиснутые до визга зубы. "Выбирайся". Несущий слово приподнял сожжённую кисть руки. Он не мог говорить, едва мог двигаться, но добавил к силе брата остатки психического импульса. Поднятая рука дорожала. Там, где она не обварилась до крови, сочились гноящиеся ожоги. Ангрон был достаточно хорошо знаком с ранами от плазмы. Ларгару повезло, что он ещё был жив. Вдыхая пыль и топливные выхлопы, задыхаясь под грузом, пожиратель миров всё же смог покачать головой. "Теперь ты решил побыть храбрым?" прорычал он, пуская густые нитки слюны. "Просто вылезай!" Ларгар опустил изуродованную руку и пополз.